Глава 11 Булавка как оружие. «Портал! Спасайте, миледи!» — крикнул Ерен Рамасхи. «Мы отвлечем эту тварь! Ласхи, за мной!» И Генир даже восхитился непревзойденной наглостью горца, но дал в подтверждение его приказа отмашку рукой, рассыпав сияние зримой речи, на этот раз понятной всем без исключения северянам стражам – атаковать монстра и не мешать горцам, остальным магам – отправить женщин порталами и занять вторую линию обороны. Вокруг творился сущий ад, как при исходе айров, описанном в священных книгах. Паутинками лопались ажурные мостики и переходы, с смятыми бутонами падали в пропасть беседки, но ласхи белоснежными вьюгами успевали уворачиваться от обломков крошились скалы. Их отвесные склоны, только что сиявшие бриллиантовым блеском, стремительно темнели. Это умирали бесценные эмелиссы, превращаясь в черный пепел. Лишь сверкали под вспышками защитной магии, разлетевшиеся брызгами куски хрустального купола, да ослепительным синезвездным светом вспыхивали заклинания ласхов. Пока стражи и горстка придворных пытались отогнать ломившееся в оранжерею чудовище, их изящные, но очень громко кричавшие дамы пытались открыть снежные порталы, но те, не успев вспыхнуть, схлопывались и умирали, как цветы. Исходящие от зверя волны тьмы не давали жертвам уйти, парализуя их ужасом. Синяя магия северян казалась бесполезной. Огромный зубастый червь с гребенчатой головой становился еще больше с каждым попавшим в него заклинанием. Ящер словно впитывал их непробиваемой броней, и та только наращивала толщину и удлиняла шипы. Их кинжальные острия засветились грязными болотными огнями. Летта не кричала. Она забыла, как дышать. Лютый мороз, хлынувший в пробоины крыши, сковал губы принцессы, превратил в сосульки пальцы, вцепившиеся в плечо кронпринца. Девушка не могла их разжать. «Миледи, отпустите меня!» — старался успокоить ее Рамасха. «Вы мешаете мне открыть портал для вашего спасения, а потом я должен помочь нашим стражам и вашим телохранителям!» Но Летто ничего не слышала. Широко раскрытые фиалковые глаза уставились на Ерена и Кандара. Оба младших лорда взвились в воздух на невидимых крыльях и атаковали ящера сияющими, как лучи солнца мечами. Чудовище дернулось и взревело, и Ерен швырнул в его пасть искорку сельта. Рев оборвался. Но даже сельта казался слишком слаб, чтобы побороть гигантскую яростную тварь. Ящер изрыгнул оружие, извернулся, взмахнул хвостом и разметал горцев одним ударом. Летта вскрикнула, отпустила плечо Ромасхи и рванулась к упавшему на мост неподалеку телу Ерена. Но теперь уже кронпринц удержал обезумевшую от ужаса девушку, а второй рукой попытался вызвать снежный портал, но северянина тоже постигла неудача. Что-то блокировало силу, И по характеру противодействия это очень походило на магию темных в проклятой долине, где не работал ни один портал. «Бежим к скале, миледи!» — приказал кронпринц. «Быстрее, пока держат опоры моста!» Но Летта вырвалась и побежала к младшему лорду Ирдари. Вторым ударом хвоста чудовище прицельно разнесло мост позади Виолетты, От удара сломались перила, девушка повисла на обломке. Яры начнулся, и, мгновенно сориентировавшись, пополз к ней, а до лета донеслось странное заклинание. «Брось меня, Ирдан! Держи девчонку, старый пень! Кому сказал?» Тот же удар сбросил Игенира в пропасть, но принц в падении превратился в снежный смерч, подхватил принцессу и понесся в соседний павильон оранжереи и на полном лету врезался в ящера, стремительно метнувшегося на перерез. Монстр раззявил пасть и дохнул с мрадным черным туманом. Снежный вихрь превратился в кровавый дождь, стекающий каплями по шкуре, а лето оказалось распластанной на вытянутой морде чудовища. «Вот и кончено все!» — мелькнула мысль. И в то же мгновение на девушку снизошло дивное спокойствие и хладнокровие, как будто она поднялась и встала на вершину горы, на вершину мира, и ни одного шага уже невозможно сделать. Бежать некуда, а от смерти не убежишь. Но сквозь оцепенение Виолетта ощутила, как нагрелся подарок Эгенира, приколотый к ее платью с изнанки, чтобы никто не сумел увидеть». От хрустальной снежинки по коже девушки разбежались щекочущие лучики, сплетаясь в невидимую кольчугу. Летта счастливо улыбнулась, и страх окончательно покинул ее. Рискуя свалиться в пропасть или погибнуть в клыках чудовища, девушка подползла к самому кончику его носа, выдернула подаренную камер-фрейлиной булавку и за всех сил вонзила ее в ноздрю ящера, заставив того фыркнуть, и раздавила жемчужную головку. Кошмарный червь как раз сделал короткий вдох, содрогнулся, едва не сбросив летту, успевшую вцепиться в склизкую чешую, да так и закаменел. На счастье ты хвост ящера в последней судороге оплел ближайшую опору моста, и только потому чудовище не рухнуло вместе с девушкой на скалы. И лишь тогда принцесса уронила голову в слизь, покрывавшую ящера, ударила кулачком по каменной чешуе и заплакала. «Ты убил его! Будь ты проклят! Ты убил его!» Но тут Ерен, шагнув из воздуха, поднял рыдающую девушку на руки и крикнул оруженосцу Игенира. «Открывай портал, Кайш! Теперь должно сработать!» Снежный круг и ворот вспыхнул совсем рядом, в двух шагах от застывшей морды чудовища, если их сделать по воздуху или прыгнуть. Ерен успел оттолкнуться от каменной шкуры, и, если бы не поддержка невидимого родового духа, свалился бы вместе с ношей». Опора под ногой исчезла. «Держи крепче, Ирдан!» Пробормотал горец, бросив взгляд в пропасть, куда, кувыркаясь в воздухе, болтая руками и ногами, падало чье-то тело скромных человеческих размеров. А вот гигантского червеящера уже нигде не наблюдалось. Исчез. Нетрудно сложить два и два. И кто это был, интересно? «Темный Вейр?» Телу не дали разбиться заклинания ласхов. Поймали на снежную подушку, но досмотреть не удалось. «Поторопись, я, Рен! я больше не могу держать портал!» — взмолился Кайш. «Не забудь рассказать, что это было!» Метнул на него взгляд горец с таким видом, словно Кайш его личный оруженосец, а не крон-принца и Игенира. «Куда, кстати, делся Рамасха? Надеюсь, он жив?» «Ранен!» Краткость ответа послужила еще одним намеком, что пора бы поторопиться, да и принцесса уже все руки оттянула, а ведь с виду такая хрупкая. И Йорен, тяжело вздохнув, сделал, наконец, второй шаг, но еще раз оглянулся, прежде чем исчезнуть. «Будь другом, конечно найди Кандара! Он жив, но без сознания! Я вернусь за ним! И еще где-то тут наша последняя фрейлина!» Ласх кивнул, но посмотрел с такой укоризной, что горец, прижав покрепче принцессу, поторопился нырнуть в снежный вихрь. Защищенные двери и стены комнат принцессы и ее свиты не позволили открыть снежный портал поближе к ложу и сумкам с корнем солнца и Рена вытряхнула в холле гостевой башни. Переход выпил из слабой девушки последние силы, и она потеряла сознание, безвольно поникнув головой на мужское плечо. Горец разрывался. Надо было находиться одновременно в двух местах. В разрушенном павильоне, где остались его раненые друзья Рамасха и Кандар, где ласхи поймали и скрутили диверсанта, подозрительно похожего на исчадие темной страны, Надо разнюхать все по горячим следам, пока северяне не закрыли чужакам вход в оранжерею. Но присяга, данная горцем дочери Роберта, превыше. Надо было заняться принцессой. Хотя Летта почти не пострадала, если не считать нескольких царапин. Но ужасы и могли повредить рассудок нежной девушки. Пришлось немедленно ее обследовать. Укладывая Летту на диван тут же в холле, Ерен мысленно приказал родовому духу. «Ирдан, оставайся в павильоне. Делай, что хочешь, но нужно проследить за всеми. Узнай, кто этот черный монстр, в кого он превратился, кто его послал вообще. Все, что у пленника выведают ласхи. И непрерывно докладывай мне обо всем, что увидишь, особенно о состоянии игинира и Кандара. Последнему помоги вернуть силу. Если духи его рода слабы, задействуй всех наших. До кого дотянешься? Но парень должен быть на ногах к утру». Он сделал паузу, раздумывая, что мог упустить, — Тем временем руки горца не бездействовали, разрывали испачканные черной слизью и затянувшиеся узлами завязки шубки принцессы, вытаскивали заколки из прически и распускали косы. Ничто не должно мешать свободному потоку целительной белой магии. «Все?» — с язвительным раздражением спросил дух. «Я уже могу перевоплощаться в бога, иначе-то не справится, только боги вездесущие». Ерэн усмехнулся и отправил еще один приказ. «И найди, леди Исабель. Куда она подевалась, когда должна была защищать госпожу? Пока все. Поторопись и... Спасибо, Ирдан. Без тебя я бы сегодня погиб. Я отдам тебе любое воспоминание, какое ты выберешь, но только с моего ведома. Сначала запечатлею его хотя бы в дневнике». Дух фыркнул, исчезая, но младший лорд успел уловить волну его смущения и довольства. Из-за запертой двери, ведущей на лестницу и в покое гордоронцев, послышался скулёж запертой Эйха и голос няньки Мары. «Кто там? Ваше Высочество, вы вернулись? Лорд Ирдари, выпустите нас! Эйха сильно волнуется! Подождите еще пару минут, Мара!» — крикнул Ярен. «Ни в коем случае нельзя сейчас подпускать Эйха к меледи. «Оголодавшая драконочка сожрет всю магию и еще останется голодна!» Ребенок растет не по дням, а по часам, а Летте необходимо восстановиться как можно быстрее и отпустить Ярена от своей царственной юбки. Жемчужный свет стекал с рук ученика Вейриэна, не такой мощный, как у его учителя, но мощи тут и не требовалось. Очищалось перепачканное слизью лицо девушки, затягивались царапины, желтели и исчезали синяки. Свет окутывал Летту, обнимал, баюкал, как воды чистейшего целебного озера. Каплями стекал по распущенным волосам, по тонким девичьим пальцам. Лицо Ерена было мрачно и сосредоточено. Полукровка даже перестал контролировать передвижение родового духа, чтобы ничто не мешало работе. Лишь убедился, что Ирдан проник в разгромленную оранжерею, пользуясь тем, что защитный барьер, отсекавший даже бесплотных чужеродных духов, еще не восстановили. Через пару минут принцесса слабо застонала. Ее длинные ресницы встрепенулись, заплаканные фиалковые глаза открылись. В Херырдарь, что с принцем и Что с Рамаской, Ирдан, ты выяснил? Ерен немедленно затребовал сведения у своего соглядатая. «Не так быстро, потомок! Тут такое творится! Такое!» С восторгом отозвался дух. Голос Ирдана звучал в голове горца приглушенно, как через слой одеяла. Сказывались охранные заклинания северян. Не препятствие для ученика Ваирена, но досадная помеха. Летто, не дождавшись ответа, всхлипнуло, и Ерен встрепенулся. «Да что с ним сделается, ваше высочество? Как вы себя чувствуете?» «Сносно! Он жив? Даже не сомневайтесь!» Полуинсей снова увильнул от прямого ответа. «Что у вас болит? Поверхностные царапины я убрал, но вас надо осмотреть полностью!» «Позже!» — вспыхнула девушка. «Это не смертельно! Ерунда!» Меледи с тварями темной страны нельзя быть такой беспечной! В них ядовито все! Слюна, слизь, дыхание, а вы поранились и перепачкались!» Летта вырвала ладони из рук горца и воскликнула. «Узнайте, что с Ромасхой, Фьер Ирдари! Я приказываю!» «Простите, принцесса, но этот приказ я вынужден пока проигнорировать. В первую очередь я отвечаю за вашу жизнь и здоровье, и лишь во вторую выполняю ваши мелкие поручения и капризы». «Мелкие?» Летта задохнулась от негодования, подскочила, и лишь крайняя слабость не позволила принцессе залепить пощечину дерзкому телохранителю». «Капризы!» «Да, вы для меня превыше всего. По сравнению с задачей сохранить вашу жизнь в любых условиях, все остальное ничтожно. Я дал клятву вашему отцу, я присягнул вам, а не северянам. С вашим будущим пасынком сейчас сильнейшие целители ласхов. Они его соберут по снежинке и заново воскресят, если потребуется, иначе император их растерзает». «Император!» — прошептала принцесса и опустилась на диван. «Знаете, Дари, когда я взглянула в глаз черного ящера, мне показалось чудовищное. Я как будто взглянула в ледяные очи Алера. К как же... как же я его ненавижу!» Девушка всхлипнула, закрыв лицо ладонями. «О, безымянный, прости меня!» Пока лето молилась то безымянному, то ушедшим Айрам, то священному пламени своего отца... Ерен снова связался с родовым духом, но добился от того лишь признания. «Тебе надо все увидеть своими глазами потомок и побыстрее!» Надо было срочно искать решение, как обеспечить охрану дочери Роберта и не нарушить клятв. Выход нашелся под аккомпанемент очередного жалобного воя, запертой Эйха. Ерен снял запирающие заклинания, отомкнул замки и распахнул створки дверей. И, едва успел увернуться, Эйхас, нося все на пути, рванула к своей госпоже. Следом выскочила растрепанная и красная, как макнянька. «Хмара!» — со всем обаянием улыбнулся полуинсей, «А помните, вы призвали всех своих питомцев, даже выросших?» «Помню», — смутилась служанка и спрятала под фартук крупные руки. «Вы сможете снова их призвать для охраны госпожи?» «В наших рядах осталось только два военачальника. Вы с армией верных Эйха, да я с войском великолепных идей. Но мне надо выполнить приказ принцессы и отлучиться. На вас вся надежда, Мара. Только давайте переберемся в покое ее высочества. Там защита надежнее». «Спасибо, господин!» — обрадовалась нянька. «Я так за моих деточек переживаю, чувствую, как они беспокоятся. Их же все бросили из-за каких-то цветочков. А тут детишки под присмотром будут». Уже через десять минут во всей гостевой башне, начиная с лестницы и заканчивая ложем принцессы, было не протолкнуться. Снежные дракончики сбежались и слетели со всего дворца. Все они, чуткие к любой магии, были взволнованы из-за долетевшего до них эхо борьбы с чудовищем. Но Маре потребовалось всего несколько напевных слов на языке аринтов и немного ласки, чтобы успокоить и рассадить детвору. Лучшего лекарства и для Эйха, и для Летты, и не нашлось бы. Всем стало хорошо. Даже Мари. Принцессу окружили мягкие сугробы с перламутровыми рожками и когтями. Они урчали, тыкались мокрыми холодными носами ей в подмышки и колени. И впасть в отчаяние от тревоги за жизнь Ромасхи оказалось совершенно невозможно». Немного понаблюдав и убедившись, что гордорунская роза не собирается чахнуть, а в башню не прорвется никто посторонний, даже ласхи увязнут, Ерен помчался в оранжерею по пути духов, минуя дворцовую стражу, благо в суете и страхе перед прорывом темной страны о Виолетте и ее свите все забыли. Как не торопился горец, самое интересное он пропустил. Пока обеспечивал охрану принцессы, ласхи уже подчистили место прорыва и унесли того, кто стал виновником ранений кронпринца Игенира, контузии горца Кандара, разрушения оранжереи и гибели уникальных магических цветов. И неизвестно, по кому или чему северные маги, уныло бродившие среди обломков, больше скорбели ерен подозревал, что по Эмелисам, чье волшебство больше не украсит тьму полярной ночи, а мистические картины, сотканные их живым сиянием, уже не осветят тайн будущего и не покажут истину любящим сердцам, если, конечно, верить северным сказкам. Младшего лорда Кандара полукровка нашел в одной из расщелин, куда раненого бережно опустили духи рода Револа, подальше от магии северян. Да и поддерживали бессознательное тело потомка на воздушной подушке, не позволяя соприкоснуться с осколками хрусталя, льда и камня. Ученик Ваириэна самих спасителей не видел, зато отлично чувствовал по особому внутреннему холоду, иголками кусавшему позвонки. «Прикосновение духов Белогорья ни с чем не спутаешь». Йорен мог общаться с ними только через своего покровителя, но Ирдан словно не услышал его просьбы и посредником выступать не спешил, лишь ворчал непрерывно. «Опоздал! Ты опоздал, потомок! Опоздал! А я ведь звал тебя, предупреждал, а ты опоздал!» Фьер Ирдари немедленно приступивший к осмотру пострадавшего, товарища не выдержал. «Ирдан, ты можешь, наконец, объяснить мне, куда я опоздал?» «Ты опоздал увидеть и засвидетельствовать, кем был тот ящер. Ты не увидел печати на его груди и спине! Их никто не успел увидеть, кроме меня, а я не способен свидетельствовать перед магами Севера! Они не услышат меня и не поверят тебе, ведь ты к упавшему телу не подходил!» И такая бездна отчаяния звучала в голове Ерена, голосом духа, что ученик Верена проникся. «Куда его унесли? Ты успел отследить?» «Провести меня сможешь?» — спросил полукровка и вместо ответа получил импульс уверенности и тычок в спину, намекавший, в какую сторону надо двигаться. Но Ерен не мог оставить Кандара даже под охраной родовых дариенов. «Здесь не горы, духи не спасут!» Как не торопил, как не злился Ирдан, младшему лорду пришлось осторожно, взяв товарища на руки, возвращаться в гостевую башню, а там уделить время исцелению. «Жизнь горца дороже северных тайн, до них Ярен еще доберется!» Стоило ему ступить в холл башни, как из-за двери донесся испуганный голос принцессы. «Фьеррдари, это вы? Где вы были?» «Я, миледи, из Калкандара. Ему нужна помощь лекаря, я позову. Идите!» А заодно найдите кормельца для Эйха. Мне кажется, малыши проголодались, а у меня нет магии и у Мары нет. Мне кажется, дракончики от голода сожрали даже ваши охранные заклинания. Я разберусь, ваше высочество. Сначала раненый. Ярен отнес Кандара в караульную, устроил поудобнее на ложе, убедился, что у того не сломаны кости, и ему пока достаточно помощи духов, и вернулся к покоям принцессы. Действительно, от наложенных горцами защитных заклинаний осталась только тонкая сигнальная ниточка. Полуэнцей немедленно обновил печати, щедро влив в них белой магии, невкусной для Эйха. Постучал в запертую дверь. «Готово, миледи!» «Я отлучусь!» «Никому не открывайте!» Ерен уже шагнул к лестнице, но замер, пораженный одной мыслью. «А как вы почувствовали, что в печатях уже нет силы?» Люди без это не способны. Охранные печати, если их специально не делать заметными, совершенно невидимы даже для слабых магов. — Не знаю. Через дверь голос принцессы доносился совсем глухо. Внезапно стало еще страшнее, чем было, но мы с Марой забаррикадировались. И еще что-то смутно беспокоило полукровку. Он нахмурился и, наконец, поймал юркий хвостик мысли. — Леди Исабель... Почему дух ничего о ней не сказал? — Ирдан, — позвал он Дериэна, — что с нашей Фрелиной? Ты ее нашел? Дух помедлил, затем нехотя признал. Не смог. Это хитрая шаунка как сквозь землю провалилась. Да, недолюбливал Ирдан южанку, как и сам Ярен. Он вернулся к покоям принцессы и снова постучал. Леди Виолетта, прошу вас, не открывайте даже вашей камер Фрейлине Исабель, пока я ее не увижу сам и не проверю. Я поняла вас, Фьерердари, испуганно дрогнул девичий голосок. Никому не открою, даже императору, если он вернется. Исабель повезло. Осколок хрустальной крыши прошил мягкие ткани плеча и не задел кость. Но девушка оказалась пришпилена к скале, как бабочка, и не могла сдвинуться с места, наблюдая издали за сражением с черным, как смоль, чудовищем. Обездвиженная, она с чистой совестью могла в битве не участвовать, оставив принцессу на съеденье твари, и клятва, данная Роберту и его дочери, не испепелила южанку. Шаунка запретила себе радоваться, что ничего не придется изобретать. После произошедшей не по ее вине смерти Виолетты клятва спадет сама собой. Исабель станет свободна. Она даже думать об этом запретила себе, чтобы, мало ли, клятва не сочла, что магичка может и с одной рукой защитить госпожу. Не может, никак не может, какое горе. Но кронпринца Игенира стала искренне жаль. Магичка прекрасно видела, какой непоправимый урон нанесла северянину темная сила. Хотя ласхи, способные превращаться в снега, льды и в юги, могут выжить и после такого поражения. Но как долго принц будет восстанавливаться? Не останется ли навсегда слепым калекой? Стоит ли ждать и надеяться, что Алэр передаст корону изуродованному и обессиленному старшему наследнику? Вряд ли. У императора есть еще здоровые и сильные сыновья. Значит, и генера можно вычеркнуть из списка женихов. Очень, очень жаль. Он был почти идеален. Умный и сильный маг. Относительно молод для почти бессмертных ласхов. Красив и благороден. И главное, в шаге от короны севера. Правда, в последнее время поглупел, если ценой жизни вздумал спасать жалкую человеческую принцессу без капли дара. Но надо отдать должное, в гордарунской овечке проснулся, наконец, характер короля Роберта, этого свирепого рыжего быка. Девчонка, уже почти попав в зубы монстра, сумела сохранить самообладание и воспользоваться булавкой с шаунской начинкой. Пригодилась булавочка, хотя и жаль, что каменная ловушка не сработала так, как должна была. Ах, какой блестящий был план! В булавочной головке было достаточно магии, чтобы убить императора в его человеческой ипостаси, а в иной форме он не потащил бы Виолетту в постель. После смерти Алера девчонку не рискнули бы казнить, все-таки она под покровительством Белогорья, но изгнали бы, выставили из империи вместе со Свитой, вместе с Исабель, и она была бы свободна». Но на огромного зубастого зверя, напичканного темной магией, какой-то там булавки, конечно, не хватило. Его лишь парализовало, или-то осталось жива. Какая досада! Южанка, забыв осторожность, поморщилась и едва не задохнулась от волны предупреждающего жара, охватившего тело с головы до пят. Магическая клятва, чтоб ее!» Кровь, ранее слабо сочившаяся из раны, на таком холоде потекла ручьем, так же стремительно, как разворачивалась в ущелье воздушная битва с темным исчадием. Пришлось осторожно, не привлекая внимания посторонних и, главное, уродливого звероящера, заняться собственным спасением. Исабель мысленно сосредоточилась на ране. Можно превратить кровь в песок, и она перестанет вытекать. Но тогда появится другая опасность. Гулявшие по разрушенной оранжереи ветра и мощные откаты от магических ударов просто-напросто разнесут Исабель в пыль. Остается единственное – перетечь в камень. К тому же это поможет и собрать каждую капельку уже вытекшей крови и пережить воистину космический холод, воцарившийся в развороченной оранжерее. Северяне холода, разумеется, не замечают, это их родная стихия, а вот Исабель замерзнет насмерть, если не поторопится. Это удачно ее пришпилило к голому, неприкрытому ни льдом, ни снегом камню природной скалы. Главное не потерять сознание при трансформации и успеть обдумать новый план». Так и получилось, что камер Фрейлина и Сабель оказалась путь не единственным посторонним, но единственным из посторонних живым свидетелем того, как парализованная туша хвостатого темного монстра превратилась в тело императора Аллера». И окаменевшие, но живые глаза шаунки успели запечатлеть ту долю мига, когда на падающем императорском теле проявились и сразу же втянулись под белую кожу две омерзительные, черно-зеленые, как навозные мухи печати. Исабель оцепенела, словно в нее воткнули булавку с секретом из ее собственного опасного арсенала. Единственное, чего не учел по-змеиному холодный разум южанки – В отличие от северян, для возвращения в человеческое тело желтые маги нуждаются в тепле, а приказ о восстановлении оранжерея отдать было некому. Северная империя в одночасье оказалась без власти, и до конца полярной ночи было еще очень долго».